И снова для Девятаева начались боевые будни. Август 1941 года в Тульской области и Южном Подмосковье выдался жарким и солнечным, а потому летать приходилось часто. Первый осенний месяц затянул небо сплошной облачностью, сменил жару на прохладу и принялся обильно поливать землю затяжными дождями. Из-за непогоды эскадрилья Боброва по несколько суток не поднималась в воздух. Зато в другие дни, когда облачность редела и сквозь нее пробивалось солнце, Лётчикам выпадала интенсивная работа. Случалось так, что садится дежурное звено, заруливает ближе к лесу на стоянку. летчики глушат моторы, покидают кабины, спрыгивают с крыльев на траву, желая покурить или пообедать, а в воздух взвивается сигнальная ракета. И снова на вылет. В один из последних дней сентября Девятаева вызвал Камэск Бобров. «Михаил, Метео обещает на сегодня хорошую погоду», — сказал он, подводя подчиненного к разложенной на столе карте. «Гляди, вот здесь расположен штаб наземного соединения. Нужно слетать туда и доставить начальнику штаба пакет с важными документами». Девитаев склонился над картой. «Слетаю, товарищ командир. Только вот с местом посадки бы разобраться». «Вот, смотри». Побров провел пальцем по карте. «Севернее, вдоль населенного пункта тянется шоссейная дорога с неплохим покрытием». «Так, вижу». Пройдешь пониже, определишь ветер и выполнишь посадку». «Понял. Теперь далее. На обратном пути заверни вот сюда». КМС обозначил на карте район. «Нам поставлена задача произвести здесь разведку. Погляди на дороги, которые идут в Прилуке и Ромны. Двигаются ли по ним немецкие войска, в каком количестве? Задача ясна?» «Так точно, Владимир Иванович». «Тогда держи пакеты бегом на стоянку. Взлет по готовности». Через пятнадцать минут самолет Девитаева взмыл в небо.